Абракадавра Симсола Грим. Готовы к новым приключениям. Услышав волшебные заклинания, доктор Крок удивленно открыл глаза, а весельчак Йо-йо подскочил, как ошпаренный. Они быстро спрыгнули с полки, где дремали вместе с героями других сказок братьев Грим, и подбежали к волшебной книге. Крок поправил очки и прочитал название новой сказки. «Храбрый парняшка». Прямо на их глазах буквы расступились, и вдали, сквозь туман, стал проглядывать незнакомый городок. Крок и Йо-Йо едва успели расположиться на первой странице, городок становился все ближе и ближе, вот уже видны улицы, люди, и, наконец, сказочные странники услышали слова. Их выкрикивала «Старушка-торговка». Покупайте сливовое варенье Самое свежее и самое вкусное Подоропитесь, а то вам не достанется Но, приземляясь, угодили в бочку с вареньем Сливовое варенье Помогите! Я не умею <с плавать! Не бойся, Крок, я тебя спасу Скорее, Есть только одна проблема Какая? Я тоже не умею плавать Эй, Кроки, э... хватайся за ага... горшок А горшок этот протянул своего окошечка бедный портняшка Покупайте мое варенье Ой, что это? О, вижу я, что мой бедный портной едва сводит концы с концами, несчастный И правда, комнатка портного на чердаке была убогой, а сам он худой и голодный Он очень удивился пришельцам и долго недоумевал, откуда они взялись Очень вкусные! Эй, ребята, кто вы? Спросил портной О, Привет! Я Йо-Йо! Самый великий путешественник на всем белом свете! <свеч> Позвольте представиться Крок! Доктор, доктор Крок! Великий ученый, философ, знаток <свеч> а? Ну все, хватит! Не обращайте внимания! Простите, а с кем мы имеем честь? Я! Слушайте... Портной взял в руки лютню, его красивое лицо преобразилось, и он запел. Портной костюм любой Сошью, сражаясь ниткой и иглой Ах, я бы в бой с мечом и булавой На на как герой Все скажут, я такой герой Если ты жаждешь приключений То тебе повезло, что наши пути пересеклись Да, вы так думаете Не обращайте внимания, я очень голоден И портной достал сухарик Итак, слушаю вас. В это мгновение мухи облепили сухарь с вареньем. <мышленный> кыш, отсюда! Партнер размахнулся и хлопнул по за за всей силой. Семь! Ой, какая гадость! Семерых, одним ударом. Вы это видели? Мне удавалось прихлопнуть одним ударом четырех два года назад. Я убил шестерых, но целых семь... «Ты самый настоящий герой!» – похвалил портного. ее. «Настоящий герой?» «Хм, вы правы, друзья. Это имя мне больше по нраву. Меня ждут великие дела! Штопать платье и подгонять куртки для толстых торговцев вином! Что может быть унизительное для мужчины, который одним ударом убивает семерых?» «Так!» Безусловно Я покорю мир Правильно а, ну, Немедленно прекрати подзадоривать его Ловить разбойников Спасать красавиц Сражаться с драконами Призраками Так чего же мы ждем? «Вперед! Куда конь? С копытом! Туда ирок с кличней!» Не в силах что-либо исправить, заметил доктор Крок. Друзья забрались в котомку Портнова, и все трое отправились навстречу приключениям. На широком поясе Портной вышел семь черепов, как знак силы и героизма. «Я не могу больше!» «Что случилось, Крокки? У тебя такое лицо, как будто ты съела лимон!» «Не могу понять, почему здесь ужасно пахнет!» Дружище, а ты мыться пробовал? А, очень смешно. Это старый сыр, который я взял в дорогу. Это не подходит для героя твоей величины. Скоро все будет по-другому. Дайте дорогу, идет храбрый портной. Одним ударом Сиверы убивает. У растоптанного поля ржи плакали крестьяне. <свят> не плачь, старуха. Все пропало. О, боже мой, кто это сделал? Это сделал младший из рода великанов, которые уже много лет разоряют наши земли Он уничтожает третий урожай подряд, скоро мы совсем разоримся Если не найдется смельчак, который остановит его Самое время проявить свою отвагу, не так ли? Ты что... С ума спятил, что ли? Интересно, да. Конечно, нет проблем. Где я могу найти этого великана? Иди по его следам. А следы были страшными. Будто огромный слон на полметра в землю вдавливал все, на что наступал. Ты как уверен, что сможешь одолеть его? Он убьет да? тебя. Не беспокойтесь, перед вами знаменитый храбрец. Одним ударом семерых убиваю. «Правда!» И портняшка зашагал навстречу с великаном. «А ты правда веришь, что если он прихлопнул горстку мух, то теперь сможет одолеть в -в -в -в великана?» «О! Для настоящего героя рост и вес врага значения не имеют!» Слышала эта птичка-синичка и решила своей песенкой поддержать храброго партняшку. Ха -ха, «Эй, как вам это нравится? В нашей компании «Прибавление»!» И вдруг потемнело, и все стихло, перед ними стоял великан Ну все, <свяк> мы попали а -а -а. Не понял, что эта букашка делает на моем холме? Будьте любезны, не букашка, а букашки а -а -а. Во множественном числе я и мои друзья Мы никого не боимся Ах, вот оно что! Я тебя прихлопну как муху <свечес> Да, сначала посмотри сюда И партняшка <свечес> указал на свой вышитый <свечес> пояс Семь черепов? И что это значит? <свечес> что он убил семерых Одним <свечес> ударом, правда? Семерых одним ударом Что? Я в это не верю! И великан с щелчком повалил всех на землю. Я сейчас тебе покажу, что такое сила. Он взял камень размером с бочку, сжал и раздробил его в своем кулаке. Я вот твоя очередь. Нет проблем. Я сейчас. Я никогда так не смогу. Нет, Ты сможешь. Сказал доктор Крок и подал ему сыр. Вот. Нет, возьми это. Нет, ничего проще. Партняшка сжал сыр и <свист> оттуда брызнула вода. <свист> а чем это воняет? Уверен, что это твои немытые ноги. Сострил Йоио, великан поднял ножищу, чтобы понюхать, и грохнулся. Нам пора в путь. собирайтесь. <свист> Постой. Ладно, померимся силой еще раз Вместе мы пронесем это бревно столько, сколько сможем Кто первый устал, тот проиграл Да, сколько угодно <связывая> Да, сколько угодно, мне это не под силу Я уверен, наш гений знает, как выйти из положения Теперь ему, видите ли, понадобился мой совет Сначала он увязнет по уши, а потом будет спрашивать, что делать Что копаешься? Я уже иду, придумай что-нибудь А, ну, в принципе, у меня есть одна идея Какая? Ведь бревно размером с мост Ты готов? Готов Раз, два, друзья! Великан взвалил начало бревна на плечо и пошел первым, а партняшка повис на конце. Это была прекрасная идея, но я так долго не продержусь. У меня сейчас руки отвалятся. Ты сдаешься? Только после тебя. Великан нес бревно один, и силы его были на исходе. Все, я больше не могу. Великан, выдохся. А, Потерпи еще совсем чуть-чуть. Великан стоял, высунув язык. Идти он уже не мог. Ну, ты сдаешься? Конечно, нет. Я только вхожу во вкус. И тут великан закачался, его повело в сторону, и он грохнулся озимберене в бревно. Я готов. Опять не удалось победить меня Все это видели запуганные крестьяне Невероятно! Нужно немедленно рассказать об этом королю Да, ты прав И они бросились в дворец <звы> На балконе дворца Сидела прекрасная принцесса А внизу глупый рыцарь Карбиниан Пел ей серенады <звы> Какой сегодня чудесный день Какая а -а -а. прекрасная принцесса А улыбка ее хороша И мне повезет, она пойдет со мной к алтарю Еще одна до рыцаря Карбиниана, и я сойду с ума На дворцовую площадь вбежали запыхавшиеся крестьяне Ваше Высочество! Да, что случилось? Только что юный герой победил младшего великана! Младшего великана? О, невероятно! Мы видели своими глазами! Вы должны рассказать об этом отцу. Я сейчас... Король велел доставить храбреца. В большом зале партняшка увидела рыжеусого толстяка на высоком стуле. Это был друг король. Ближе, друг мой. Партняшка смело зашагал к нему во все глаза, смотря на принцессу, которая тоже не отводила от него своего взора. Споткнулся, упал и оказался у ног короля. К вашим услугам, ваше величество Так ты и есть тот герой, который сумел одолеть молодого великана Да, это я, ваше величество Надо же, а с виду этого не скажешь Слушаю, как бениан Ваше величество, может этот герой освободить наши земли от родителей великана? Многие пытались это сделать и поиграли, и ты тоже, если меня не изменяет память Ее ее стало обидно, и он сказал Кроку Тебе не кажется, что рыцарь Карбиниан настроен недоброжелательно? Вдруг местный мышонок сказал Не смешите меня, да он распугал всех поклонников принцессы А кому-то из них помог зайти в могилу Какой ужас а -а -а. Мы должны предупредить партняшку а -а -а. Между прочим, изумительная идея, Карбиниан Если ты победишь, я подаю тебе целый мешок золота. Папа, это опасно Я буду стараться, ваше величество Партняшка галантно поклонился и вышел из дворца Этому герою не получить тебя Прошипел зловредный Карбиниан А в лесу родители великана негодовали Пусть только попадется мне тот, кто сделал это с нашим сыном Я вырву его желкое сердце из груди собственными руками И мамаша с корнем вырвала толстый дуб А все-таки последние три барана за обедом были лишними а, Нам нужно немножко подремать Прежде чем мы продолжим поиски этого чудовища А чудовищем был храбрый портняшка Великаны завалились спать под огромной елью Их храп разносился по всему дремучему лесу Так это и есть изумительная идея рыцаря Корбиньяна Какие же они громадные Пока они спят Мы к ним подкрадемся поближе, крепко их свяжем, а потом... Что потом? Только после вас. Эй, Я знаю, что надо делать. За нору... Друзья влезли на ель, под которой спали великаны. Доктор Крок сорвал шишку и бросил ее прямо в нос папаше. Что ты творишь? Ты же их разбудишь. Этого я и добиваюсь. Смотри, А теперь в лоб Немедленно перестань драться И не прикидывайся с ты меня не проведешь Что? Что происходит? Прекрати бросать в меня сыски, озорница! Здорово, не мешай спать И тут шишки посыпались на великанов Получай! Вот тебе! Папаша не выдержал и как двинет великанша Говорю же, я этого не дала! Не держи меня за дурака Я отдала тебе свои лучшие годы, мерзавец Говорила мама, не надо было на тебе Но Он не договорил, потому что разъяренная великанша набросилась на мужа И началась смертельная битва битва Своими приемами, каратинска проклятая! Еще удар, и оба великана упали замертво. Ура! Ура! Ура! Получилось! Получилось! Мы Крестьяне первыми рассказали королю о том, что видели. Ваше Величество, вы должны это увидеть Сначала мы услышали ужасный шум Бездыханные и великаны лежали на земле С огромными синяками на теле На всем теле Мой герой и Лишь Корбиниан был недоволен известием Видишь, рыцарь Корбиниан, перед нами человек слова. А? Конечно, Ваше Величество Но раз уж он такой смелый Почему бы ему не сразиться с единорогом? О, нет Отец, это опасно Опасно? Для такого героя? С каким облегчением мы вздохнем Когда не станет единорогом Я вздохну с облегчением Когда этот мерзавец замолчит Это точно Партняшка решится. Мой король <связывая> Ничто не может испугать меня, пока я имею честь служить вам и вашей прекрасной дочери Хорошо, ты убил семейных одним ударом И если ты справишься с единорогом, то получишь Пол королевства? Как королевства. Ладно, ладно, одну треть моего королевства Я отправляюсь mm. в путь Удачи! Вряд ли мы его еще увидим <связывая> Здесь место только для одного героя «Какой вред может принести столь забавное существо?» Спросил об единороге йо, -Йо у Крока. «Единороги обладают магической силой Они способны заколдовать любого, в том числе коня, что, если не потеряют свой рог» «Как потерять? Он же намертво завинчит у них во лбу» И тут все увидели белого коня, во лбу которого торчал острый длинный рог Потрясающе. Он очень опасен, я очень опасен. Что-то я вдруг замерз. Единорог почувствовал врагов и озверел. Надо действовать очень быстро. Портняшка сделал аркан и бросил его на шею единорога, но промахнулся. Грозный зверь бросился на портняшку, выставив вперед рок. Беги, беги. Партняшка увернулся, и единорог со всего маху всадил рог в толстый дуб. Рог обломался, и грозный зверь превратился в доброго коня. Так ты мне нравишься гораздо больше. И все вместе они отправились к королю. Встречай меня скорей, король Единорог отныне твой Он страшен был, как зверь Но стих храбрей портной Коней таких, прикончу разом Семерых, поля не топчет народный ему дан Придворных надо Проучить твоих, чтоб жалоб не Не было на нежах, мне сразу семерых, я шутку острую люблю друзей в беде не предаю, я подвиг совершу любой, прошу, принцесса, будь со мной, прошу, принцесса, будь со мной, будь сам. Со... ты доказал свою отвагу и смелость. Ты королевство твоя. Все мое терпение лопнуло, надоело. Пора разделаться с ним. Я безгранично вам благодарен. Карбиньян стал что-то злорадно нашептывать королю, а принцесса влюбленно смотрела на партнера. Знаешь, тут вот есть дело Если ты справишься, то награду получишь руку моей дорогой и любимой дочери Как бы не так О, мой король, только скажите Я пойду на любое испытание ради принцессы Испытание? О, отец, ты же не имеешь в виду дикого вепря? Да, дикий вепрь завелся в моем лесу и обижает моих зверей Убьешь его, получишь в жены мою дочь, угу. если она согласится, конечно. Ах, отец, ваше величество. Я а? отправляюсь. Только в путь. нет. Доктор Крок и ее очень испугались, а Карбинян ехидно смотрел им вслед. Чем могу помочь? Это я могу тебе помочь, благородный рыцарь! Вот, лови! <связь> <связь> Мешок? Пистолет? Зачем он мне? Не пойдешь же ты на вепря с голыми руками! <связь> много благодарен. Ты не так обрадуешься, когда увидишь, что пистолет взорвется у тебя в руках В дремучем лесу рыскал лютый беспощадный вепрь величиной с быка Мне не по себе от доброты карбиняна Зачем ему нам помогать? Да, это очень подозрительно Ребята, мы должны быть благодарны, теперь у нас есть... И тут на них выскочил вепрь. друзья бросились бежать Партняшка выстрелил, но пистолет разорвался у него в руках. Ну, Карбинян, только попадись мне! Э, скорее, скорее в часовню! Все бросились в часовню, которая, к счастью, оказалась поблизости. Осторожно! Он сзади! Партняшка подпрыгнул над дверью, а вепрь вихрем влетел внутрь. Друзья выскочили наружу и заперли хищника на крепкий засов. Теперь он был, как домашний поросенок в законе. Да. Он попался да. У нас получилась Отличная работа да. На свадьбе храброго партняшки и принцессы был вепрь, жареный Все лакомились и нахваливали Вкусно Я совсем забыл, что я очень люблю э, э, диких вепрей Под няжным соусом И доктор Круг положил в рот еще кусочек А сам король произнес здравец Давайте поднимем наши кубки За здоровье невесты и жениха Пожелаем царствовать в любви и согласии Пусть живут долго и счастливо И навяжают мне десяток внуков А сейчас продолжим пик, дорогие гости Музыку Давай же, как бинян, спой нам Прекрасна, принцесса, ее улыбка, лучезарда Но к алтарю она пошла не со мной Все хорошо, что хорошо кончается. Доктор Крок и Йо-Йо решили потихоньку уйти, но партняшка и принцесса догнали их. Так вы не хотите погостить у нас? Мы не можем остаться. Поймите, нас ждут другие приключения, волшебная книга. Забери нас! Ну-ка, Симса! симса, симса. В то же мгновение появилась волшебная книга и на своих крыльях понесла неунывающего и находчивого доктора Крока и храброго весельчака Йоя в новую волшебную страну.